Глава пятая. Так, это второй подземный уровень. Кажется, что мне нужно именно сюда. Я свернул с каменной лестницы в узкий проход. Метров через 10 проход вильнул в сторону, и я оказался в небольшом зале. Так я и думал. Замок ушел под землю, и теперь я нахожусь в какой-то комнате, напоминающей бальную залу или зал приемов, или что-то вроде этого. Хоть я и находился глубоко под землей, здесь было светло. Хоть никаких источников света не наблюдалось, ни физических, ни магических. Первое время я пристально всматривался во все предметы, которые попадались мне на глаза в поисках источника света. Я осматривал стены, пол и потолок, но никаких магических артефактов или сетей заклинаний так и не увидел. Это было странно, но мне было сейчас плевать на странности. Услышав негромкий шорох над головой, я остановился и начал вглядываться в темноту сводов туда, где находился теоретический потолок. Прямо надо мной пронеслась стая летучих мышей в сторону выхода, после чего шорохи прекратились. Мыши появились вовремя. Сделав шаг вперед, я с удивлением обнаружил плотную завесу из прозрачной, едва заметной паутины. Если бы я и дальше разглядывал все вокруг, мало обращая внимания на то, что происходит прямо передо мной, то мой бесславный поход закончился бы, не успев начаться на радости Екемота и Паучихи. Несколько взмахов мечом, и сеть рассыпалась, освобождая мне проход. Пройдя сквозь сверкающие нити, я решил больше не искать разгадки на вопросы, которые не так уже и важны в рамках выживания, и теперь осторожно шел к намеченной цели, больше доверяя слуху и вглядываясь вперед, стараясь обойти ловушки, развешенные монстром в самых оригинальных местах. В глубине зала что-то блеснуло. Я направился в ту сторону и остановился с удивлением, разглядывая чудом уцелевшее зеркало. Оно было большим в рост человека. Несмотря на пыль, покрывавшую толстым слоем все горизонтальные, да и вертикальные поверхности на зеркале, не было видно ни соринки. Кто-то явно ухаживал за ним, ежедневно протирая. «А ты не лишена от тщеславия, моя сладкая?» Промурлыкал я себе под нос и направился прямиком к зеркальной поверхности, насвистывая при этом нечто бравурное. Прятаться не было смысла. Паучиха и так уже знала, что я здесь. Пока я дошел сюда, то пересек дюжину сигнальных нитей, натянутых в паре сантиметров от пола, которые я разорвал, причем делая это абсолютно намеренно. Завесы паутины больше не было, что, по идее, должно было притупить внимание каждого вошедшего в замок. Только вот те самые нити не каждому дано разглядеть. Я не знал, что Дзёри может использовать вполне себе человеческую магию. Какова вероятность, что паучиха не колданула ничего в зале с камнями, и они в принципе сейчас неактивны и глубоко спят? Что задумал Икемота? И что знает этот урод, неведомого мне? Подойдя к зеркалу вплотную, я принялся разглядывать себя, слегка наклонив голову на бок. А ничего так. Вот только эта царапина на щеке портит вполне симпатичную морду лица. Она хоть и перестала уже кровоточить, но была глубокой и довольно болезненной. Подозреваю, что и заживать она будет долго и оставит после себя неровный шрам. Клинок у него был сюрпризом. Интересно, отравлен он был или просто такое оригинальное лезвие? Хотя о чем это я? Яд бы уже давно начал действовать, времени прошло достаточно, значит не отравлено. Главное, что этот сучоныш глаз мне не выколол. Вот тогда было бы обидно. А шрамы украшают мужчин. Я улыбнулся, потревожив порез, который прострелила болью, а черные глаза, заполнившие всю глазницу, сверкнули. «Эй, деточка, выходи! У меня нет желания за тобой по всему этому подземному городу гоняться. Мне еще нужно подумать, куда валить, потому что смерть этого куска дерьма, которого наследником Якмота почему-то называли...» меня точно не простят!» Я рассмеялся, чувствуя, как нечто абсолютно лишенное тормозов бьется внутри черепной коробки и расходится вместе с током крови по жилам. «И почему я так долго сопротивлялся объединению? Боялся, что начну все мочить направо-налево? Да больно надо. Химицу не столь уж и кровожаден. Ну, не совсем кровожаден, лучше так сказать. И уж точно при выходе на поверхность я не начну всех подряд резать. Нужно жить и радоваться жизни». Красивым женщинам, вкусной еде, гибели врагов. Не без этого, конечно. Зато сейчас, когда мы одно целое, я как никогда чувствую жизнь. Все ее оттенки. Да, зря я отказывался от слияния. А уши знали, что так и будет. И, похоже, боялись этого. Потому что сейчас я хрен кому просто так дамся. Сколько действительно из Оши в данный момент времени может похвастаться полным слиянием? Не думаю, что много, учитывая, что даже самый чистокровный из чистокровных знал только азы и совершенно не был готов к встрече с Химицу и его пробуждению. А самое главное, мой дар находится полностью под контролем. Теперь я уже не боюсь его использовать, потому что никого он больше не разбудит. Некого будить, я уже здесь. Но с глазами надо что-то делать. Такой вот консервативно-черный... Смотрится довольно внушительно, но почему-то пугает окружающих. Странно. И почему все трястись начинают, когда видят мои глаза? По-моему, вполне даже симпатично. Крепко закрыв глаза, я сосредоточился и открыл их, глядя при этом в зеркало. Но ну вот, другое дело. На меня смотрели эти серые, наполненные просто вселенской тоской глаза Йоси. От этого выражения удивления на то, что мир оказался настолько дерьмовым местом, плеваться хочется. Но зато Йоси не вызывает никакой настороженности. Недаром этот выродок и позор Икемота, понаблюдав за мной все то время, пока ожидался ответ от Кюдзё и не увидев ничего криминального, решил, что черноглазая тварь ему почудилась в наркотическом угаре или, почем он там был, когда хотел Марика прямо в холле собственного дома среди белого дня разложить. Потому и приперся на разборки, прихватив с собой лишь девятерых приятелей. Отойдя от зеркала... Я огляделся по сторонам. Похоже, придется идти туда, где хранятся сапфиры. Хотя какая разница? Все равно хотел туда идти. Правда, надеялся, что удастся не потревожить эти неадекватные камни. Похоже, что надеялся зря. Никто же не предупредил, что паучиха не только ядом брызгать умеет и вязать вечером на досуге. Ну что ж теперь поделаешь? Карма? Интересно, чем думал Якимото, направляя Оши прямиком в центр древней сокровищницы, которую он использовал в качестве дойной коровы. Пройдя по коридорам замка, я понял, что нахожусь в замке Конека, который сейчас является историей и легендой на материке. Лично я думал, что этот миф про исчезнувший больше сотни лет назад замок. Я заметил герб клана над спуском на второй уровень. Он был выцветший буквально вмурованный в стену. Но это был он. Это одна из историй, которые мне рассказывали в детстве. У меня даже книжка была, собственно, оттуда я и узнал, как выглядели реликвии семьи и их отличительные знаки. Рассказывали, что в один прекрасный момент все семейство, проживающее на аваде просто исчезло, вместе с замком, на месте которого на островах клана сейчас располагается огромный кратер. Но пока присутствие ни живых, ни мертвых представителей Канека я не встретил поэтому не будем усугубляться в тайны неразгаданного и искать клановые заговоры. Хотя после их исчезновения нишу Канека заняли Якемота. Но вспоминая сыночка главы клана, я подозреваю, что на такое у них просто не хватило бы сил. Кто способен переместить замок, чтобы никто об этом так до конца и не узнал? Ну, кроме Якимото, естественно. Сомневаюсь, что они не задавались вопросом, откуда на их земле появились эти развалины. Но со мной он точно этой тайной не поделится. Хотя довольно занятно и интересно получается. Лучше вернуться к нашим баранам. Точнее, к Якимото. Надеясь на Химицу, они отправили туда одного из Оши, чтобы решить их маленькую, восьмилапую проблему. Но вот есть один нюанс. Химицу – это такой же дар, как магия ветра или огня. Только призывать его не нужно. Уже не нужно. Камни не любят чужеродную магию, И это известно всем знающим, включая клан Оши. И я могу отдать глаз недальновидного потомка Якимота, чтобы поспорить на то, что Оши целенаправленно хотели попасть в святая святых клана Якимота, тем самым пошатнуть их репутацию и лишить оружия Кюдзё на ближайшее время. Так или иначе, мне за родину обидно. Поэтому я немного подсоблю чистокровным Оши и направлюсь прямиком в сердце старого дома, который сейчас больше напоминал лабиринт. «Даже если паучихи там не будет, мне придется несколько задержаться рядом с сокровищницей». До места я добрался довольно быстро. Довольно обширная пещера. На этот раз это точно не было комнатой. Но я не исключал стилизацию из-за специфики хранения сапфиров. Была затянута в нескольких местах паутины. Еще более плотные полотна закрывали несколько проходных арок. Одна из них должна была вести в ту самую странную комнату, которая была обозначена на одной из карт, но которая именно я не стал разбираться, пока в этом не было смысла. Оглядевшись по сторонам и поморщившись от вида иссохших мумий, разбросанных по углам, я отыскал сравнительно чистое место в этом свинарнике и сел прямиком на алтарь, на котором стоял ларец с поблескивающими на нем сапфирами. Ну, привет, милашки. Даже без волшебной силы вы вполне можете облегчить жизнь кому угодно потому что драгоценности, они в любое время остаются таковыми. В общем-то, ничего странного нет в том, что паучиха притащилась именно сюда. Блеск сапфиров может свести с ума любую девушку, особенно когда их так много. И непосвященному было видно, что камни активны и спать не собираются. Значит, с камешками наша девушка обращалась на редкость бережно, не давая тем утратить свой магический артефактный блеск. Но вот именно как девушка... Она могла бы быть, в принципе, поаккуратнее, и я снова осмотрел раскиданные по полу останки бедолаг, пришедших сюда для того, чтобы забрать парочку камешков и ставших жиротвой твари. А сама тварюшка-то решила, похоже, опоздать. «Ну, мы можем и подождать, все равно времени у меня теперь в вагон». Я погладил рукоять меча, который завибрировал, и благодарно ткнулся мне в ладонь, как бы благодаря за недавний пир. Когда я поднял меч над головой, чувствуя, как мои глаза заполняются тьмой, то словно ощутил мощный вопль, который сконцентрировался в моей голове, и слышать его мог только я. «Твою мать! Йоси, почему ты такой баран упертый? Позволь мне уже, наконец, соединиться с тобой! Ты что, не понимаешь, что только став единым целым, мы можем что-то с тобой представлять?» «Кто ты?» Мысли метались, как сумасшедшие, я едва не поймал глазом летящий в меня нож. Уклониться получилось лишь частично, и щеку украсил глубокий порез. — А-а-а, разреши слияние, мать твою, придурок херов, нас же сейчас прирежут нахер. — Кто ты такой? Один из дружков младшего Якимота подскочил слишком близко, остальные пока держались на расстоянии и за свою неосторожность лишился кисти. Он упал, схватившись за обрубок своей конечности и завывая, а голос в голове продолжал вопить на одной ноте. Я не мог сконцентрироваться на драке, собственно, как и на голосе в голове. Вот такой я многозадачный, камень меня дери. Разворот, и один из неудачников пролетает мимо меня. Подсечка, и едва уловимое движение меча рассекает кожу противника под коленом. Что он хотел сделать, оставалось загадкой. Возможно, я просто не разглядел в его руках оружие. «Я едва не теряю равновесие, но умудряюсь остаться на своих двоих, чтобы в очередной раз пригнуть и принять на лезвие меча огненный шар, который не причинил ни мне, ни самому клинку урона, а от отрикошетив полетел обратно, только медленно и, разумеется, так и не достигнув цели». «Никакой магии, идиоты!» — привлек мое внимание крысеныш, но был перебит более громким и настойчивым голосом в голове. «Я — это ты!» но ты почему-то в мыслях нас разделяешь, и раздвоение происходит на физическом уровне. Как-то обреченно прозвучало в голове, и я получил небольшую передышку, глядя, как оставшиеся противники перестраиваются, беря меня в кольцо. Идиоты, даже пребывая в состоянии шизофрении, разговаривая с самим собой, я уже видел с десяток способов сократить их численность как минимум вдвое. Но сначала мне нужно избавиться от голоса, который мне мешал и не давал как следует сосредоточиться. Их я не оборотень!» «Ты дебил! Какой нахер оборотень?» «Оборотень — это паучиха, засевшая внизу, считая меня своей темной половин. Но нельзя быть или совсем темным, или ослепительно белым. Должна быть гармония. И она, твою мать, чтоб ей на том свете кала идиотки связавшейся с Оши, может возникнуть только если ты позволишь нам слиться. Тогда краски перемешаются, и мы станем наконец-то полноценной личностью во всех смыслах этого слова». «И тут я понял» что мне все равно. Слияние? Так слияние. Что мне нужно делать? Я парировал удар меча, с которым на меня выскочил еще один противник сбоку. Если бы он так не топал, то удар бы я пропустил. Но учили этих дегенератов, видимо, спустя рукава. Странно, конечно, но ладно, мне же лучше. Звук скрещенных клинков и выпад, который противник отразил. Все-таки чему-то этот урод все же мог научиться. Разворот? И я едва не пропускаю удар от еще одного противника, но вовремя на грани рефлексов, оставшихся мне от Николеньки, умудряюсь увернуться. Удивляться своей расторопности было некогда, поэтому, скрестив клинок с первым из двух противников, я резко отталкиваю того и с разворота перерезаю глотку, готовящемуся ударить мне в спину второму противнику. Где-то на периферии скакал и что-то орал крысеныш, Видимо, призывая всех броситься скопом, чтобы избавиться от меня уже раз и навсегда. Неплохая, в общем-то, идея. Жаль, что я сам не могу ей следовать. «Просто не сопротивляйся!» Я так и не понял, что произошло. Просто внезапно я почувствовал азарт, густо замешанный на веселой злости. Тех мыслей про кровавые убийства, которые меня пугали до чертиков, не было и в помине». Словно инфантильность Йоси и маньячество Химицу вылили в шейкер и как следует перемешали, получив нечто совершенно иное. Я даже двигаться начал по-другому, перераспределяя нагрузку на те мышцы и связки, которые были достаточно развиты для того, чтобы выдержать нагрузку. Да, в технике я от этого здорово потерял, зато мне уже не грозило что-нибудь себе порвать, какую-нибудь связку в паху, например. Вроде бы не смертельно, но очень неприятно. А вот соперников я жалеть перестал от слова «совсем». По-моему, это слово вообще ушло из моего лексикона. Начавшиеся после деактивирования ошейника изменения завершились, и я действительно почувствовал себя наконец-то цельным, а не каким-то половинчатым инвалидом. Тот хрен, который первым скакал вокруг меня, размахивая мечом, внезапно стал ниже на голову и прилег отдохнуть. «Упс, как неудобно получилось!» — крикнул я, вытягивая руку с мечом, с лезвия которого капала кровь в сторону егемота. — Ты, идиот, как хотел от меня избавиться-то? Ты вообще в курсе, что на меня твой папаша большую ставку делает? — Все равно такой неудачник, как ты, ничего не сможет сделать с тварью. А мы тело потом сбросим туда, куда ты шел, в катакомбу, пускай паучиха полакомится, — завизжал крысеныш. — да это, похоже, не лечится. Пробормотал я, но тут призывы и вид уже двоих товарищей, лишившихся некоторых весьма ценных частей тела, одного целого трупа и подвывающего подрубыша, сделали свое дело и набросились на меня толпой. Меч замелькал в руках с невероятной скоростью, а я завертелся волчком, ругая себя за то, что не догадался отступить к стене вовремя, еще в тот момент, когда они меня окружали. «Совсем идиот, и это не лечится». Ведь я прекрасно видел и понимал, что они задумали, но наблюдал в качестве статиста, пока им не удалось завершить задуманное. Удары сыпались со всех сторон, и некоторые весьма чувствительные, я даже пропустил. Радовало то, что в толпе не слишком-то воспользуешься даром, наверное, только это меня и спасло. Удары я не фильтровал, поэтому не все противники падали замертво, некоторых просто приходилось выводить из игры путем нанесения увечья различной степени тяжести. Внезапно соперники закончились. Многие валялись на земле и стонали, а крысеныш бежал, выпучив глаза к воротам. Я бросился ему на перерез. «Не так быстро, мой сладкий», – промурлыкал я, становясь у него на пути. «Твой папаша приговорил меня к смерти, а ты решил сделать мне подарок напоследок. Знаешь какой? Никогда не догадаешься. Думаю, что папик будет безумно счастлив увидеть здесь всю вашу компашку с тобой во главе». Правда, без головы. Но, думаю, он разберется, к какому телу какая тыква подходит. Он успел только крякнуть, когда голова, отрубленная одним точным ударом артефактным мечом, покатилась по земле. Хотя, наверное, лучше было бы отправить тебя домой посылкой. Только вот посыльных тут нет. Жаль, конечно, да и так неплохо. Хотелось бы видеть, как убитый горем папаша будет искать своего тупорылого сынка. «Жаль, что этого я не увижу, ни при каком раскладе». Дальше началась рутина. Я не собирался никого оставлять из этой компании в живых, поэтому методично обошел всех, отрубая головы, и меня мало волновал тот факт, что больше половины этой привыкшей к безнаказанности отморози, были еще живы. От одного из входов послышалось стрекотание и щелканье желубаками, Подняв глаза, Я увидел тушу громадного паука, с трудом протискивающуюся в узкий для него проход. Понятно, тварь решила подстраховаться и перекинуться еще до входа в эту уютную столовую. Но до чего же мерзкая тварь? Скривившись от отвращения, я соскочил с алтаря. — Что-то ты долго, подруга? Я уже даже заждался. В правой руке у меня мгновенно оказался меч, а на левой замерцал сгусток призрачного огня. Ну что же, начнем жесткие переговоры путем насилия. И я шагнул по учихе навстречу.